Отвечая на вопросы следственной комиссии, писал «Случалось говорить мне о государственных преступниках. Их вообще в Сибири называют декабристами». Yeah. Провев нахмурясь, взял со стола распечатанный большой конверт. Уже со столицы до самого министра внутренних дел графа Перовского докатилась о нем лживая молва. Он прочел Поджио. «Здесь распускают слухи о вашей вспыльчивости, которая будто бы часто выходит из дозволенных границ, о поспешности, с какой вы осуждаете людей. Да, я посадил чиновника горного отделения на гауптвахту и публично распек обер-правиантмейстера за ограбление хлебных магазинов и впредь намерен обличать подлецов всенародно. Его сиятельству, Мураев потряс письмом, легко судить, сидя в столице, не зная положения дел в губернии, но свидетелей краж, взяточничество, презрение к делу поймут меня и простят. Потому, Александр Викторович, прошу вашего участия лично ко мне и моим замыслам. Мои чиновники молоды, малоопытны. Да, они неподкупны, борцы против лени, глупости, казнократства. Но они не знают здешнего народа, его характера. Они мои надежные исполнители, но не советчики. Вот составил записку о чем намерен говорить с купцами. Их мне надобно принимать такими, какие я есть. Других здесь никто не подарит. Как подобрать ключ к их умам, душам? Расскажите подробно о купцах. Извольте, генерал, вот вам их общий портрет. Купцы довольно прозорливы, смелы и ловки, скромны и сдержаны, однако всегда с камнем за пазухой. В доме своем гостеприимны, по-сибирски радушны, хорошие семьянины. Но за порогом семьи в кругу своей братьи дозволяют себе широкий разгул. Сибиряки честны, энергичны, практичны. И не в пример купцам Средней России есть среди них начитанные, образованные. У Баснина, к примеру, первого чая торговца, имеется хорошая библиотека, открыта для всего города. Если Баснин едет в Москву, в Петербург, то ходит по лавкам и складам, сам выбирает книги. Денег не жалеет. Молодой купец Машеров, воспитанник Московского университета, теперь в Бразилии, изучает способы изыскания драгоценных металлов. Белоголовый, не широкого размаха торговец, зато какой умница, он двоих сыновей своих увез в московский частный пансион. Кроме этого, содержит двух педиатов местных уроженцев в Петербургском университете. Наши купцы бывают на Черном море, Каспии, в российско-американских колониях на Аляске, Алиутах и в Калифорнии. Сибиряк легко разберет в ваших словах, где пустота, а где ум, где бахвальство, а где дело. Верно бывает, купец гуляет широко. Однако, если не видит выгоды, зря не раскошелится». Муравьев слушал Поджо увлеченно, изредка задавал вопросы, брал карандаш и что-то записывал в толстую тетрадь. Глава 5 Почти всех городов Восточной Сибири Муравьев собрал в официальном кабинете именитых купцов. Был и Кузнецов Петр Иванович из Красноярска. Это у него по дороге в Иркутск Генерал останавливался. Восхищался богатой библиотекой, научной, религиозной и художественной литературы. Особенно Муравьева удивила коллекция картин русских и иностранных художников. Кузнецов тратил на картины почти всю прибыль от торговли чаем и шелком. В крупных городах он посылал приказчиков с образцами товаров по лавкам, а сам – в мастерские художников. Имея врожденный вкус – почти безошибочно выбирал талантливое. Помогали ему покупать нужные знакомые живописцы и ценители искусства. Позже Муравьев возьмет Петра Кузнецова в первое плавание по Амуру. Кузнецов – тот самый купец, который заприметит в школе для простых казачонка Васю Сурикова, способного в рисовании. Он же уговорит красноярского губернатора написать прошение принять Сурикова в Академию художеств. И всю свою жизнь Кузнецов будет помогать деньгами великому художнику. Умирая, купец подарит картину городу Красноярску. Купцы и промышленники, сидя в кабинете,